Глава двадцать девятая Вчерашний день получился насыщенным. Сначала с магистром мы занимались расширением баз в Драной горе и острове Теней. Потом Борис поручил Надин переезд мастеров на новое место, а сам вместе со мной отправился на верфь, где я, наконец, завершил работы по расширению территории. Пока занимался своей работой, магистр составил планы подсобных помещений в скале, чтобы те не нужно было возводить. Заодно зернохранилище, о котором говорила мама, а также нового лесного склада. Эта идея пришла на ум Бориса уже по ходу работы. Скала большая, место более чем предостаточно, так что магистр разошелся. Зато у меня от стольких работ получилось взять два повышения по архитектуре. Не знаю, за сколько бы мне пришлось проделать все, не будь драной горы с ее неисчерпаемыми запасами маны. Теперь же, когда она заканчивалась... Мне нужно было лишь переправиться туда, немного подождать, пока очки восстановятся, и вернуться. Валив для этого, открыл нам временный портал на верфь. По завершении я там же на верфи поймал десятка-два чаек для теоны и заодно проверил на одном из плотников, как берется разум человека. Оказалось так же, как у птиц. Уже взрослый мужчина был явно озадачен, когда очнулся на другом конце верфи, помогающим рабочим в перетаскивании леса с открытой площадки в новый склад. Конечно, было бы хорошо проделать это на ком-то из знакомых, а после подробно расспросить об ощущениях, но не хотелось рисковать. а в открывшейся возможности лучше было помалкивать, чтобы никто не проболтался Даниэлю. Пришлось просто спросить у плотника, что он тут делает, когда должен работать на стапелях. Тот лишь пожал плечами, недоумевая, что понятия не имеет, зачем подался таскать бревна. К вечеру появился Сир Лейтон. Он устроил для нас с Бассером индивидуальную тренировку. сначала мы занимались атлетикой и бегом с прыжками потом развивали ближний бой с приходом в драную гору мастеров и других людей созданную базу было не узнать она превратилась в кишечщий муравейник мастера и возглавляемые надин лекари занимались своей работой войны своей рыцари полным ходом проводили тренировки по развитию магии среди них я увидел много новых лиц При виде одной молоденькой лекарши, занимавшейся изготовлением эссенций, я не сдержался, применил заклинание искусителя с обольстителем и за счет этого погачал навык соблазнителя, каждый раз напуская магию и тут же ее снимая. Что в этот момент чувствовала девушка, можно было лишь гадать. Бедняжка сделалась пунцовой, и то с недоумением, то с вожделением, без конца кидала на меня взгляды. С наступлением ночи все переправились на остров теней. Теперь здесь был один большой зал с лавками для всяких прочих посвященных, второй поменьше с креслами для подручных и еще две отдельные ниши с креслами и небольшими постелями для Даниэля и мамы. Ночью я так и не сомкнул глаз. Прослушал лекции от магистра по основам магии, а от Сира Лейтона по основам воинского дела. Надо же их когда-то развивать. В итоге, после стольких стараний, у меня скопилось достаточное количество свободных очков. Поэтому под утро я не сдержался и вложил их в навык артиста. Понимаю расточительство. Навык можно было немного покачать. Там цифры пока небольшие, повышения легко достанутся. Вот только на это совершенно не было ни желания, ни лишнего времени. Зато уже теперь, полностью усвоив артиста, можно было брать любую маску и уже ею пользоваться. В доступе было место для одной особой способности. Как раз для того, чтобы воспользоваться возможностями портальщика, если надеть маску Урика или невидимку с маской Хорхи. Остатки свободных очков, полученные автоматом от повышения артиста, я влил в дипломатию и ораторство. Тем с ними окончательно покончил. Едва утром все получили удачу, Даниэль собрал подручных и объявил, что утреннего совещания не будет. Вместо него в обед он объявил общий сбор в зале торжеств. куда должны прибыть наши вассалы вместе со своими приближенными. А также рыцари, лекари, служащие при княжеском дворе, и сержанты-гвардейцев. Кроме того, перспективные гвардейцы достойные принятия в рыцари Естественно, я поинтересовался, войдут ли в их число валеб и бассер. Вопрос оказался лишним. По ним все было решено еще вчера. Обоих ждало рыцарство. Все стали расходиться по своим делам. Я же вцепился в Теону и потащил ее в птичьи скалы, где она у себя под кроватью прятала мешок с масками. Сначала опробовал невидимку. Все получилось. Я даже почти исчез для Теоны. Она, как мастер изготовленной маски, видела лишь ее свечение. Расходы оказались стандартными. Уход в невидимость сто очков маны, а потом по одному очку за каждую минуту. Магия относилась к наивысшему порядку. Заметить невидимку мог лишь тот, кто обладал и пользовался в данный момент видением, а вот с портальщиком наметились небольшие проблемы. То ли Урик был глупцом, которому досталась особая способность исключительно благодаря везению, то ли из него слишком рано сделали маску. Он не успел толком развиться. В навыке создателя порталов у него значило всего 47 из 100. Это означало, что я смогу поставить лишь 47 порталов. В наличии имелось только 32. В наличии имелось только 32. Остальные, видимо, были найдены и уничтожены, или же вовсе не были установлены. С имевшимися порталами стоило разбираться отдельно, ибо список, состоящий из надписей в виде «Укромное местечко номер 1, 2, 3», «Рынок», «Шаня» и прочее, мне ни о чем не говорили. Мы вернулись в Драную гору. Тиона продолжила заниматься вчерашними чайками, ну а я остался в зале с порталами. Сегодня ими занимался один лишь бастер. валиба бы, видимо, напрягли какой-то другой работой. Я при Басере снова надел маску Урика. Это чтобы он меня узнавал и не поднял тревогу, увидев чужака. Впрочем, для него здесь пока все были чужаками. Он вряд ли запомнил и половину наших людей. Но меня-то в новом образе он теперь точно запомнил. Снова вернувшись к порталам Урика, пришлось поочередно открывать каждый, входить и осматриваться. У него большая часть пришлась на таклы Ильян, в остальном были порталы в долине, и что особенно удивило — в пропасти падших. Причем как перед вратами до гора, так и за ними. По итогам пришлось хорошенько все перетрусить. Столько порталов в одних и тех же городах мне было ни к чему. Здесь, в зале, были открыты порталы в замок, префектуру, в три нашей деревни, в пристанище мастеров птичьих скалах, в лекарню, которая заправляла один казарму гвардейцев и остров теней. Я поочередно вошел в каждый и поставил там собственные порталы. Еще по одному я поставил у гнездовой скалы и на берегу моря, выйдя наружу и немного там прогулявшись. После этого расспросил у Байсера, где у него что установлено. Если не считать кучу порталов, расставленных в гнездовой скале и Драной горе, большая часть пришлась на Таклы и Лиан. В остатке были столицы всех королев мира и, как ни странно, Оршик. Там клан бассера закупал оружие. Естественно, я воспользовался возможностью и расставил порталы, где посчитал нужным. По итогам получилось установить их 39 штук. До полудня оставалось более двух часов. Больше, чем предостаточно, чтобы посетить Трезубец, наконец, позавтракать, привести себя в порядок и, переодевшись в подобающем виде, явиться к месту общего сбора. Неожиданно в зале появился новый портал. Появился Валеб, а за ним Баки. В новом образе, конечно же, оба меня не узнали. «Давайте, входите, да быстрее вы!» Обращаясь к кому-то в портале, поторопил Баки. Появилась симпатичная девушка, за ней еще одна. вали породил новый портал, и Баки стал переправлять девиц в него. Однако этим дело не закончилось. Стройные, красивые девушки с вещами верениться подались от одного портала в другой. Летнее платье и загорелые тела подсказывали, откуда они переправлялись. Я снял маску Урика. — Рэй, тьфу ты, аж напугал! — вытаращился на меня Баки. — А мы это вот Эляноре помогаем. У нее там такое началось. Клан начал выискивать, куда пропал этот, как его, ну кинжальчик. Вот теперь спасаем. А девушки с вещами продолжали тянуться из одного портала в другой. Я заглянул туда, откуда они к нам входили. Там стояла целая толпа. Помочь Илеоноре, это я еще понимаю, но этих-то вы зачем переправляете? Знаешь, мы так подумали, не нужны нам дома. Ну зачем они нам? Мы решили помочь Илеоноре перебраться к нам. Так понимаю, решили стать компаньонами борделя? Ну, в некотором роде. «В городе и так шесть борделей. Даниэль не согласится открывать еще один и превращать город в помойку. Но он же обещал выполнить просьбу». Подал голос и Валеб. «А, это... А если ты тоже войдешь в долю, а? Трид тебе, трид нам с валибом трид Леоноре. Зато у нас будет свой бордель с Лианками!» Быстро нашел перспективный выход Баки. В принципе, особой разницы не было, куда пойдет награда. В дом или какое-то дело в скалистом берегу, пусть и в виде борделя. — Вложения все равно привязывали обоих к княжеству. — В принципе, я не возражаю. Но когда вы все это придумали, как провернули? Когда, — Когда-когда? — Когда с тобой были в влияние, пока ты в маске чайки летал по городу. — Леонора рассказала, что в городе полно шлюх, а борделей в разы стало меньше. Вот и появилась идейка. — А вчера вечером к ней заглянули. Она и рассказала о начавшихся притеснениях клана. На нее носили и по пропаже кинжальщиков, и так, заодно. Они изменили ее условия и заставили платить. «Сам понимаешь, налоги отдай, потом шлюхам зарплаты. Опять же, всегда есть мелкие расходы, которые, если собрать, превращаются в большие. Отдай еще плату клану за покровительство, и что там выходит? Ничего. А у нее уже все налажено. Главное, шлюхи ей с правильными навыками. Ну, вот мы всех сюда одним махом и решили переправить». Тем временем поток девиц прекратился. Из портала к нам влетело несколько больших тюков, и после появились Элеонора с дочерью. «О, и Рэй здесь. Приветствую. А что это за место такое?» Вытаращив глаза, женщина принялась с недоумением смотреть по сторонам. мест как место. Давай, быстрее походи. Нечего тут задерживаться». Поторопил обеих баки и снова обратился ко мне. рай так что, поможешь вместе обратиться к Данилю, а?» «Ну, чтобы точно не отказал. Треть доля будет твоей». «Доля в борделе меня совершенно не интересовала. Только если передать ее княжеству». Тогда Даниэль точно согласится на седьмое значное место в городе. Ладно, вместе обратимся к Даниэлю. Размещайте девушек в городе, да побыстрее. В полдень вам обоим нужно быть в зале торжеств. За полчаса до этого вместе подойдем к брату. Будем надеяться, не откажет. В завершение я попросил Валиба открыть портал в Трезубе, чтобы не пришлось бегать по городу. Там у меня портала еще нет, и переправился на постоялый двор. Первым делом, плотно позавтракав в закусочной перед резубцей, я поднялся к себе в номер, по-быстрому принял ванну, переоделся в расшитый золотом парадный гамзол и, установив портал прямо в номере, переправился к гнездовой скале. Там пришлось снять маску и в своем естественном обличии податься к нижним воротам. Спустя немного появились Валип и Баки. Последний отвертелся вместе с нами идти к Даниэлю, так что к брату мы отправились вдвоем с Валипом. Дождавшись, когда из кабинета выйдет управляющий замком Титграж, мы вошли и застали брата за столом. Он явно не был рад нашему приходу. В этот момент что-то писал по бумаге. Дабы не сильно его отвлекать, я вкратце изложил суть проблемы, сделав акцент на том, что Элеонора нам существенно помогла в деле поиска портальщика Бассера, и теперь из-за этого у нее возникли проблемы. Ну и само собой обмолвился о том, что треть будущего борделя станет княжеским». «Еще один бордель, даже не знаю. Может быть, ближе к лету, когда все завершится?» Без особой инициативы среагировал Даниэль. «Они уже переправили к нам кучу девушек. Чем им заниматься до лета?» «84», — уточнил Валип. «Количество удивило даже меня, не говоря о брате. Вы сказали обращаться с любой просьбой, и вы поможете. Это моя просьба». Набравшись смелости, все-таки решился сказать Валип. «Да, помню, обещал». Согласился брат откровенно, сожалея о данном обещании. — Но идея доля в борделе для княжества... даже не знаю. Пожалуй, будет правильным оформить на какое-нибудь постороннее лицо, скажем, на трое. — На трое? — в удивлении переспросил я. — Но это чистая формальность. Даже брату князя иметь отношение к содержанию борделя будет зазорным. Пусть лучше это будет совсем постороннее лицо. — Сейчас должен прибыть Фодельмаск. Скажите ему, я одобряю. Пусть выделит участок земли под постройку или выкупите здание. Там уже сами решайте». На этом Даниэль выпроводил валиба и, оставив меня, принялся допытываться, откуда у него на бордель деньги. «Заработал», — коротко ответил я и, чтобы уж не возникало новых вопросов, дополнил. «Он не один, в компаньонах у него бахи, ну и женщина, что помогала нам выловить бассера». Немного подумав, Даниэль махнул рукой. «По сути, дело не стоило выеденного яйца». Сейчас на кону стояли куда более важные вещи. Вопрос разрешился, можно было уходить, но я напоследок спросил брата о том, что меня сейчас беспокоило. — Ну вот выбьем альбиносов из Драной горы, южан с острова Теней, и что дальше? — Это будет победа, им с нами уже не справиться. Можно будет вернуться к планам отца. Заберем трон у короля, равнина станет нашей. — Ты станешь королем, а я? — с надеждой спросил я. — Ты... ты будешь помогать мне в столице. Казначеем я тебя не поставлю. Уже видно, эта должность не для тебя. Сам же видишь, тебе это не неинтересно. Станешь каким-нибудь поверенным. Потом подумаем. Чего сейчас ломать голову? А скалистый берег, кто будет править здесь? Катарина ждет двойню, — напомнил брата своей невесте. Надин сказала, оба будут мальчики. Старший станет наследником, ну а второму достанется править нашим родовым княжеством. У меня разом все упало. Пусть Даниэль говорил, что не хочет ничего загадывать, но у него все распланировано на долгие годы вперед. Новые обстоятельства лишь вносят коррективы. Только в этих планах нет меня. Моя участь — быть лишь кем-нибудь, а больше мне можно не мечтать. В кабинет вошли и Ганвелни, и Трой. Даже не удивился появлению последнего. Похоже, всех сегодня ждет основательная обработка. Больше ничего не сказав, я молча покинул кабинет. В зале торжеств было многолюдно. Мне, как и остальным подручным, предстояло стоять по правую руку от князя. По левую встали мама и Катарина с уже откровенно торчащим животом, который она старательно прикрывала руками. Брата пока не было. Посередине стояло пока что пустое кресло с высокой спинкой наподобие королевского трона, только, естественно, поскромнее. К полудню в зале собрались все, кому положено, избранные гвардейцы, рыцари, лекари, нашего вассалы со своими приближенными и даже все мастера. В общей сложности получилось примерно полтысячи человек. Как ни странно, из всех присутствующих несуразно смотрелась, по-моему, лишь Катарина, потому что официально она была никем, ни женой, ни невестой. Даниэль с ней даже не обручился. Каким-нибудь поверенным так и продолжала крутиться в голове, пока не пришло в более осознанное понимание. «Брат не думал обо мне конкретно, потому что не видел меня в будущем. Я должен к этому времени попросту исчезнуть. А зачем думать о будущем человека, которого не станет, физически не станет в этом мире, или, лучше сказать, будет мертвым?» В зал торжества шел Даниэль, а с ним Игон Велни и Трой. Все трое облачены в массивные доспехи. Таким образом, они решили подчеркнуть особую важность собрания. «Во всяком случае, я так это трактую». Быстрым шагом они прошли к центральному месту. Брат усаживается в свое кресло, и канцеляри начинает церемонию. Он громко произносит имена, призывает подойти и преклонить колено названных. Среди прочих выходят Бассер и Валь. Всего выстраивается подле брата 16 человек. Игон начинает зачитывать слова клятвы рыцаря, и стоящие на колене воины хором повторяют. В завершение процедуры... Даниэль поднимается со своего места и скрепляет клятвы касанием своего меча каждого. Новоиспеченные рыцари возвращаются в зал, и консильерия объявляет о восстановлении доверия к Баки, снова назвав его сиром. Ну а дальше право говорить передается Трою. Его представляют вестником Даниэля. Парень пока что робко подается вперед и начинает говорить о том, что всех нас ожидает в ближайшем будущем. Мне тут же приходит оповещение о попадании под его влияние. Наверняка навык ощущения скрытого воздействия есть еще у нескольких человек, стоящих сейчас в зале. Но все понимают, что так надо. Это чтобы лучше дошло, чтобы лучше прониклись в то, о чем говорит Трой. Мне нет смысла проникаться. Без этого все знаю и понимаю. Потому снимаю морг. Каким-нибудь поверенным продолжает назойливо крутиться в голове вместе с пониманием отведенной участи и будущем, которое всех ожидает». После победы в Драной горе и на острове Теней Даниэль не ограничится лишь троном равнины. Сначала захватит север, потом, скорее всего, альбиносов, чтобы больше не строили козней, а дальше двинется на юг, в долину и горы. С открывшимися возможностями, что я дал ему, брат захватит весь мир, а потом превратится в тирана. Мой взгляд останавливается на Катарине. Девушка слушает Троя, зачарованная его речами, и продолжает держаться за живот. «Понимаю, я не смогу наложить маску на беременную». Выход видится один. Помочь брату захватить трон равнины, а после, вероятно, на какое-то время взять его под управление и дальше выступить с отречением в свою пользу. То есть все сделать его руками, а после тихо убрать брата и отправить в долгую спячку с маской мертвеца. В качестве запасного варианта видится закрыть остров теней и драную гору сразу после захвата братом трона равнины. и тем отрезать для него путь к обретению сверхвозможностей. Сделать это теперь, когда я сам создал базы и передал их брату, будет сложно. Не буду же я нападать и убивать наших людей. Придется как-то ухитриться проделать операцию аккуратно. Зато в таком случае все вернется на круги свои. В прежнем виде в мире продолжат существовать на своих территориях те же пять королевств. Сейчас, когда Даниэль открыл для нас всех места силы, Когда он дал для нас всех шанс победить, мы не станем сидеть в ожидании удара врагов. Мы сами начнем войну. Теперь уже перешел на крик Трой под одобрительный гул толпы. Мы ударим по ним первыми. Мы выбьем врагов с острова Теней и Драной горы. Потом покончим с севером, покончим с югом, покончим с альбиносами и долиной. Мечом выбьем мир во всем мире. Конец четвертой книги.